Вечер уж, солнце садится, что она не встаёт. Этот мерзкий голос снова заставил меня очнуться. Открыв глаза, я проморгалась и уж было хотела перевернуться на другой бок, как надо мной раздалось: "Ну, нетуж кушать пора". И Аран, его голос я легко узнала. Распохнув глаза шире, уставилась на своего перевёртыша. "Здравствуй, Соня, поднимайся, закат уж скоро". Улыбнулся он. "Да где это вида, чтобы девка в таком возрасте дрыхала средь бела дня?" Раздался рядом грубый надменный голос. Так, кажись, не приснилось. Я села и осмотрелась. Хамский объект обнаружился быстро. Как есть, старуха, примерского вида с сальными редкими волосами. И смотрела она на меня так, словно я у неё последнюю горбушку из рта вырвала. Голова моя всё ещё ныла, чувствуя себя как рухлядь древняя. Вроде и спала, а сил никаких. А она у тебя воевода точно не пришибленная. Ты всё ж присмотрись лесной. Моя малашка вот с петухами ложится, с ними же и встаёт. А это что за рохля? Эта фраза оказалась последней каплей. Я ран рот не успел открыть, как я перебил его. Меня абсолютно не интересуют предпочтения ваши и вашей малашки, кем бы она ни была. Пусть хоть с петухами ложится, хоть с козлами, её дело. В помещении воцарилась мёртвая тишина. Осмотревшись повторно, поняла, что мы в избе на старорусский манер. В центре стол, вокруг лавки да сундуки. Вот и вся мебель. Сама же я сидела на печи. Где мы? непонимающе поинтересовался Ялхмуров и Арана. В деревне, ровно произнёс он. Мы в гостях. Это слово он как-то выделил по-особенному, на что-то намекая. Но не то у меня было состояние, чтобы тайный смысл улавливать. Будь вежливей, Лизонька. Что? я недоверчиво посмотрела ему в глаза. То есть хамить в мой адрес можно, а мне отвечать нельзя? уточнила я, сжав виски. Да что же это такое, ребит аж в глазах. Спокойнее, шепнул он. Действительно, уже вечер. И дочь хозяйки замечательная, трудолюбивая девушка. Мы здесь всего на пару дней. Так, да? У меня злость и губы поджались. Пару дней мне вот эту коргу терпеть? Ну ладно, не рассыплюсь. Я злогляну на хозяйку дома. Главное, чтобы и оран на ту девку, что я видел ранее, не поглядывал. Тут-то ясно, что к чему. И чего корга беленица, тоже догадываюсь. Хороший мужик да баба при нём. Я сделал глубокий вдох. Что зыркаешь? Донеслось до меня. Правильно я говорю. Девка в твоём возрасте должна с первыми лучами солнца подрываться и к печи вставать. Вот малашка моя. А девка ваша этой ночью чем занималась? Не сдержала я свой язык, хотя и понимала, что дело идёт к базарной потосовке. Наверное, не чувствуя я себя так погано, удержалась бы. Не в моём характере ругань разводить, но всё навалившееся требовало выхода эмоций. Мне нужно было сбросить всё то, что скопилось в душе, пусть и таким способом. Так как спала, пожалуй, Или как я под столом посреди леса тряслась, сидя практически лоб в лоб с спокойнниками, у которых мозги в волосах украшали? Нет? А может ещё что веселее у меня произошло? Мне кажется, я свой сон вполне заслужила. Лиза, Иаран растерянно, даже как-то виновато развёл руками. Успокойся. Не время, не место. Но куда там? Меня трясло от того, что какая-то карга, пустившившая нас в свой дом, смеет так со мной разговаривать. И хуже всего, что Иаран не спешил ей рот прикрыть. Хотя по нему заметно было, что не по душе происходящее, но видно и правды не по статусу ему в бабские разборки вступать. Понимала я всё и ему нервы изводить не хотела, но всё, успокоилась. Я в ответном жесте развела руками и вздохнула. "Иди поешь", шепнул он. "Не хочу". Я и правда голода не ощущала. Мне бы пройтись. В доме жутко пахло чем-то кислым. Спустившись с печи, быстро обула свои зимние сапожки и вышла из избы. В лесо ударил холодный ветер. Проморгавшись, я смотрелась вокруг. Красота. Весь мир накрыло толстым слоем снега. Он лежал не только на земле, но и облеплял ветви деревьев, высокие заборы и небольшую телегу с полозьями вместо колёс, что стояла во дворе. Для меня всё это было непривычным и странным. Сделав пару шагов по хрустящему свежему снегу, я остановилась и снова почувствовала стреляющую боль в висках. В голове звенело. Успокоиться бы мне и мысли в порядок привести, но видно не судьба. На встречу мне тут же выскочила молоденькая особа. Мордой что корова, шубка распахнута, ворот чуть ли не до попа свисает, а топыриной грудь мисистой наружу. Малашка, догадалась я. Девица бестолково моргнула. Она явно не меня ожидала. Позади хлопнула дверь. Лиза, увидев за моей спиной и ора на девка просияла и выпятила дойки вперёд. О, ясно. Кмыкнула я, прикрылась бы, а то всё молоко застудишь. Не маями месяц на улице. Девица оказалась иступеньких. Она даже не поняла, о чём я. Всё её внимание было сосредоточено на медведе, который пялился на девичий прелести, выставленные на обзор. Мысленно поздрав в себя с очередным пятенькой, обогнула эту бурёнку и пошла к калитки. Лиза, медведь всё же побежал следом. Что ты такая злющая проснулась? Давай за стол, потом переоденешься. Баню малашка вон топит. Фав, где? В доме соседнем, там окрасю заселили, не задумываясь, ответил Иран. Вот и отлично, я к ним. Что, схватив за плечо мужчина слегка встряхнул меня. Что ты взъелась на простое замечание? Да, не принято у нас, чтобы женщина средь бела дня спала. Вот и сделайте замечание, старуха. Пропусти мимо ушей и всё. Разговаривая со мной, лесной отводил взгляд, что настораживало. Врал. Да, я видела это. В чём дело, Яран? Что произошло, пока я спала? Всё у нас нормально. Иди поешь и как можно меньше привлекай к себе внимания. Не поняла. От удивления у меня бровь приподнялась. Как это не привлекать? Что тут не понимать, Лиза? Сиди в доме и вокруг меня веся меньше, чтобы лишний раз нас не видели вместе. Я пешила. Объяснись. Потом отмахнулся он, и его взгляд метнулся в сторону Малашки. Что-то из прошлого резануло по сердцу. Слышала я уже от Петеньки, вот это вот, чтобы меньше нас вместе видели. Причины были разные. Мол, обо мне заботился, чтобы девчонки не окресились, чтобы сплетни не ходили. Куча всяких нелепых и если. А по факту, чтобы не мешал ему с другими девицами наслаждаться. Я внимательно осмотрела эту самую малашку. Корова коровой. А скажи мне, и Аран, дочь этой доброй Грым за своим именем нагло, тоже случайно выскочила. Так с бани же, жарко там. Забудь ты о ней и сделай то, о чём я попросил. Угу. Слышала я уже эти сказки. А насчёт этого твоего, чтобы нас вместе меньше видели, да я не мешаю вовсе. Иди хоть ко всем бабам разом. Я у тебя на дороге не стою. Замолчи, рявкнул он. Женщины тут совсем ни причём. Потом об этом, Лиза. А что же потом? Давай рассказывай сейчас свои сказки, а я послушаю. Мне не впервые. Я совершил ошибку, шепнул он. пошёл на поводу эмоций думал о твоём удобстве и совсем забыл кто ты для меня и кто же я ты женщина главы стай лесных ты моя слабость и любой здесь может на этом поживиться поэтому я не желаю привлекать к тебе внимание что-то как-то за уши притянуто неуверенно произнесла я но сообразила что логика в его словах всё же есть а зачем тогда здесь оставаться дай мне немного времени осмотреться мужиков здесь почти нет вроде как тихая деревня Но всё-таки неспокоен он мне. Дайте беси сейчас тепло, нужно и элементарное удобство. Пара дней, и мы уйдём. Но прошу, не привлекай к себе лишнего внимания.